История 47. -я. Из грязи в князи или чистота залог богатства. Господин Джан Ли Минь работал в строительной фирме, потом решил уволиться и начать свое дело. Он создал клининговую компанию со специализацией по наведению порядка в новых зданиях. После того, как объект построен, его требуется отмыть и сделать пригодным для скорейшего использования, вывезя строительный мусор. Это не требует большого объёма инвестиций и оказалось прибыльным делом. Основной проблемой для Джана стала организация уборки. Бригада должна быстро и качественно выполнять задачу. Если заказов мало, то людей нанимают на короткий срок и платят в соответствии с выполненным объёмом работ. Если же заказов много, то приходится нанимать несколько бригад. При этом нужен человек, который сможет проконтролировать и принять в работу В целях экономии надо предоставить бригаде моющие средства и расходные материалы, потому что если они сами будут это закупать, то стоимость их услуг значительно вырастет. То есть в этих товарах надо уметь разбираться и знать, где выгодно их покупать. Другими словами, в плане организации процесса всё оказалось не так просто. Джан нашёл партнёра, женщину, у которой была своя клининговая компания. Они создали совместную фирму Джан отвечал за поиск заказов, женщина за их выполнение. Все сопутствующие расходы они делили пополам. Проект был вполне успешным, приносил стабильную прибыль. Через год-полтора Джан уже разобрался во всех тонкостях, расстался со своей партнёршей и открыл собственную фирму. Соответственно, его прибыль выросла вдвое. Джан использовал две стратегемы. Первая объявить, что только собираешься пройти через государство Го и захватить его обладать чужими знаниями и ресурсами для развития своего бизнеса. Вторая превратиться из гостя в хозяина. Сначала он чувствовал себя неуверенно, во всём советовался с партнёршей, но когда освоился, перехватил инициативу и избавился от неё. В процессе получения заказов Джан через своих сотрудников специально завышает стоимость услуг, чтобы потом самому снизить расценки. Он и его менеджер приходят к заказчику и осматривают объект. Себестоимость уборки квадратного метра составляет, например, 4 юаня. Сюда входят оплата труда уборщика, чистящие средства и всё остальное. Сотрудник Джана заявляет цену в 9 юаней. Джан изображает неловкости и говорит, что заказчик его друг или друг друзей, поэтому неудобно на нём зарабатывать. По этой причине придётся сделать скидку и прибрать за 7,5 юаней за квадратный метр. В результате клиент остаётся доволен и уверен, что Джан очень милый и искренний человек. Как и в любом бизнесе, клининговой компании нужна реклама. Джан выдаёт своим уборщикам спецодежду. Во время проведения работ они обязаны её носить. Летом это майки и комбинезоны с названием и логотипом его компании, зимой куртки. Однако рабочие постоянно меняются. Они уходят в другие фирмы, на каждый заказ нужно разное число людей. Поэтому приходится нанимать новых или увольнять часть тех, кто был раньше. При этом экономный Джем всегда дарит им их униформу, рассчитывая, что они будут работать в ней на чужих объектах и делать ему рекламу. Самое интересное, именно так и происходит.